«Бегство!» Невнятный шум голосов сливался с ревом разбушевавшегося понта. Ни погода не удержалась синопейцев, еще с вечера заполнивших дворцовую площадь. Горели факелы, озаряя встревоженные лица и раздуваемые ветром гематии. Не спал и дворец. Его окна были освещены и смотрели во мрак, словно глаза какого-то чудовища. Слух об исчезновении Митридата распространился по городу с такой быстротой, словно птицы разнесли его на своих крыльях. В это трудно поверить. Если пятнадцать лет назад царь бежал от врагов, то что заставило его покинуть свой дворец теперь, когда его окружают друзья? Когда он обладает землями вокруг понта ксинского в его руках боспор скептухи колхиды и правители мосхов платят ему дань. Царь-Скифов, палак, ставший другом, шлет всадников. И все же Митридат исчез. Его не видели на церемонии выхода богини Ма в храме Каманы. Посол Парфян, которому была назначена встреча, покинул Синопу, не повидав Митридата. Неизвестность заставляет предполагать худшее. Кто-то уверял, что Митридат отравлен римлянами, не забывшими об унижении своего посла. Толпа двинулась ко дворцу, чтобы увидеть Митридата или узнать о его участи. К синопейцам вышла Лаудика. Ветер рвал Диадему с головы, и она пыталась удержать ее рукой. Призывая подданных к спокойствию, царица объяснила, что супруга заставили удалиться обстоятельства, которые должны остаться в тайне. Наполовину успокоенная этим сообщением толпа расходилась по домам. Еще в юности царь исчезал на семь лет. Сколь долгим окажется его новое отсутствие и каким будет правление этой второй лаудики? Возвратившись в свои покои, царица отослала слуг. Она открыла ларец с письмами Митридата. В них она искала разгадку бегства. В первых письмах страсть и нежность сменяли друг друга, а потом пошли папирусы, похожие на приказы. «Сделай, позаботься!» Последнее письмо было в том же стиле. «Должен удалиться, советуйся с архилаем. Появление Херсонесита в Синопском дворце поначалу прошло незамеченным. Мало кто знал о его подвигах в скифских войнах. Но недавнее назначение на должность верховного жреца Ма привлекло к Архилаю всеобщее внимание. «Эллин, владыка Каманы! Это неслыхано!» персидский и Каппадокийские вельможи называли Архилая бегуном, вкладывая в это слово презрительный оттенок. Эллинские торговцы и владельцы кораблей восторженно цокали языками. — О, наш быстроногий Ахилл, кто тебя обгонит? — Я должна считаться с этим сыном ювелира, — с горечью думала царица. Обида наполняла все ее существо, и, не находя выхода, излилась слезами. — Мама! — услышала она тоненький голосок. Лаудика оглянулась. К ней тянулся Махарк. Гибкий, как тростинка. «Мам, кто тебя обидел?» «Почему ты не спишь, сын мой?» Сказала она строго. «Солнце еще не встало из-за гор. Злые духи бродят по земле». «Они похитили моего отца?» Робко спросил мальчик. «Твой отец покинул нас сам. У него много дел. Он царь. А я не оставлю тебя, когда сделаюсь царем. Мы будем вместе, как диаскуры». Лаудика улыбнулась. Детская ласка растопила ее сердце. «Так говорят все сыновья», — сказала она, поднимая ребенка на колени. «И отец говорил, это тоже своей матери». Лаудика вздрогнула. Лоб ее покрылся холодным потом. «Мама, что же ты молчишь, мама?»